Глава 16 Путь предстоял не близкий, но при максимальной скорости стратокрейсера относительно недолгий. Первая половина маршрута проходила над Евразийским материком. Достигнув нижней границы стратосферы, «Аврора» набрала крейсерскую скорость – 5000 км в час. Лететь в пассажирском салоне оказалось делом приятным примерно как бизнес-классом на комфортабельном воздушном лайнере. Только вместо фильма на огромный 3х3 3 метра экран головизора транслировали картинки с многочисленных камер наружного обзора. Изображения, разделенные на 40 сегментов, показывали вид со всех сторон. Внизу быстро промелькнула европейская часть России, затянутая облаками Урал. Затем мы долго любовались зеленым морем тайги, перемежаемым черными грозовыми фронтами. Полет проходил штатно, по графику. Через пару часов «Аврора» миновала тонкую цепочку Курильских островов, и вот уже под брюхом виднеются только серые барашки волн Тихого океана. Поскольку ужин остался в далеких воспоминаниях, а обед мог по разным причинам отодвинуться на неопределенное время, решили позавтракать. Десантники раздали всем присутствующим армейские саморазогревающиеся пайки. С этими штуками мы уже имели дело во время африканского рейда. Паёк представлял собой 4 300-граммовых контейнера, объединенных в один блок. С виду что-то вроде гипертрофированной упаковки йогуртов. После снятия крышки из фольги содержимое нагревается за считанные секунды. Мне достался наваристый борщ, пампушки с жареным луком, винегрет и свиная отбивная с гарниром из картофельной соломки. Краем глаза я заметил, что у Машеньки харчо, рагу из баранины и лобио. Вкуснотища! Такие обеды у нас тут не в каждом ресторане дадут. После опустошения контейнеров требовалось подтянуть за торчащий из днища кончик шнура, и упаковка в течение получаса распадалась на малозаметные кусочки. На экрана по-прежнему виднелись только волны. Олег заварил крепкий кофе по старому семейному рецепту. Курящие закурили. Сама обстановка настраивала нас на неспешную беседу. Мы долго и со вкусом обсуждали проведенные в мире идеи сухопутные и десантные операции, местный командирский корпус, перспективы внешней политики. Половина сидящих вокруг десантников успела приятно провести отпуск в боях и походах начала XVII века, а остальные только собирались это сделать. Межвременной туризм приобрел в бета-мире статус модного развлечения. Наш приятный диалог прервал громкий сигнал. И тут же на полиэкране пропало изображение с нижних камер. «Что случилось, Антон?» – спокойно поинтересовался Косарев по внутренней связи. «Пока не знаю», – донесся из динамиков слегка напряженный голос командира корабля. «Система предупреждения засекла кратковременное облучение». Потом пропала картинка с камер на днище. Похоже, что разбиты все объективы. И датчики показывают. Температура обшивки резко скакнула вверх. «Нас атаковали?» – уточнил Влад, внутри не подобравшись. «Да не похоже!» – ответил Крюков. «Может, какое-нибудь атмосферное явление?» «Перед самым сигналом я смотрел на экран», – сообщил доселе молчавший Олег, для убедительности махнув в сторону голоразвертки и видел какую-то вспышку. — Я сейчас прокручу запись, — сказал Крюков и отключил связь. Прокрутив изображение назад, мы увидели замеченную Олегом вспышку. Похоже на лазерный луч, — после покадрового просмотра задумчиво сказал Мишка. Чем бы это ни было, внизу в тот момент расстилался пустой океан. В динамиках снова зазвучал голос Крюкова. Ни приборами, ни визуально мы не зафиксировали ничего. Ни земли, ни каких-либо кораблей. — Так, уже интересно, — сказал я. — Владислав Аскольдович, попроси пилота развернуться и пройти точно над этим местом. — Антон, а мы навсегда ослепли? Или как? — Или как? — чувствовалось Антон в своем коконе усмехнулся. — Для замены требуется полторы минуты. — Чтобы отклониться... От выполнения прямой задачи мне, как старшему экспедиционного отряда, нужна веская причина, — негромко сказал Косарев. — Влад, так это же настоящий форс-мажор! — тоже почему-то шепотом ответил я. — А если мы на обратном пути уже на пару с субкрейсером под раздачу попадем? — Ты ведь знаешь, время относительно. Пока мы здесь возимся, проверяя дорожку эвакуации, в базовом мире и секунды не прошло. Аскольд вполне может потерпеть до нашего прихода. Нам глупо переть, на пролом не выяснив причину. А если это действительно было нападение?» Косарев, немного подумав, согласился с моими доводами, дав команду экипажу корабля на разворот. Пока «Аврора» описывала в небе широкую дугу, автоматика меняла испорченную оптику. Правда, часть камер так и не заработала. Мы стали напряженно смотреть на голый экран. Под нами все так же расстилалась синяя гладь Тихого океана. То самое место донесся из динамиков голос пилота, внизу по-прежнему пустота. И вдруг изображение пропало сразу в трех сегментах полиэкрана. Трем объективам конец, объявил по громкой связи Крюков после инвентаризации глазков. Кто-нибудь что-то увидел? Опять какие-то вспышки объявили сразу несколько человек. «Ну откуда?» – рявкнул Крюков. «Я видел облако», – поделился наблюдением вазов «На одиннадцать часов». «И что?» – удивился Влад. «Мало ли нам по пути облаков попадалось». «Не знаю, командир», – растерянно ответил Олег. «Но это единственное, что там присутствовало, кроме воды. Может, облако помешало нам разглядеть что-нибудь из поверхности воды?» «Приборы ничего не засекли» напомнил Антон. «Давайте снизимся и пройдем под этими облаками», с нарастающим азартом предложил Бэдмен. «Ага, они нас опять шарахнут лазером», пробурчал Косарев, но приказал Крюкову поменять курс и снизиться, одновременно сбрасывая скорость. Прошла пара минут, и мы увидели на картинках переднего обзора искомое облако. Турболет продолжал снижаться и вскоре оказался ниже белого покрова. Новых вспышек не было. Высота упала до десяти тысяч метров, скорость до двух с половиной маха. «Земля!» – внезапно сказал Олег совершенно спокойным голосом. Несколько мгновений, и мы тоже увидели Землю. На горизонте показался огромный зеленый остров. Я машинально взглянул на трехмерную карту. Мы должны были лететь над открытым океаном. «Валить отсюда надо!» «И как можно скорее», — сказал вдруг Мишка, садясь в кресло и пристегиваясь. Машенька, покосившись на стоящих у самого головизора десантников, села на свое место и тоже тщательно пристегнулась. Мишка показал ей оттопыренный большой палец и добавил «Жопой чую! Сейчас начнется". «Ну, понеслась!» — пробурчал Игорь. «Посмотрите на экран!» Картинки на полеэкране до этого исправно демонстрирующие заросшие буйной тропической растительностью остров, сменили изображение. Теперь мы видели нечто черное, похожее на вулкан. Косрев среагировал моментально. Резкая команда Антону и Аврора взмывает в небо с максимальным ускорением. Все, кто стоял, попадали на пол салона. На ногах удержался только Олег, вовремя схватившийся за спинку кресла крейсер набрал 10 тысяч метров высоты, и тут на экранах блеснули вспышки. Изображение пропало. Опять сожгло объективы камер. «Кажись, пронесло», — заметил Горыныч, машинально потирая задницу, хотя Юшман прекрасно смягчил падение. «Как бы не так», — голос Крюкова из динамиков напоминал рычание льва. «Всем сесть и пристегнуться. Угроза ракетной атаки». «Твою мать!» — единым вздохом пронеслось по салону. Казаки торопливо ломанулись к своим креслам, и тут началось по-настоящему. Крейсер стала кидать из стороны в сторону. Потолок неожиданно поменялся местами с полом, и так несколько раз. Три человека пристегнуться не успели, и их теперь кидало по всему салону. Видимо, угроза реально представлялась нешуточной, раз пилоты маневрировали на пределе живучести пассажиров. Сами-то они в своих коконах легко могли выдержать перегрузки, от которых десантный наряд просто размажет тонким слоем по стенкам жилого отсека. «Аврора» металась минуты три. Экипаж доблестно сражался. Уворачивался от чужих ракет, изредка мелькавших в объективах уцелевших камер. Стрелял из скорострелок, выпуская ловушки и противоракеты. Тела двух летающих по салону казаков все-таки выловили товарищи и пристегнули к свободным креслам хуже всех досталось третьему, Максиму Соколову. Он, видимо, успел пару раз хорошенько приложиться к головой, а разные твердые предметы и явно пребывал без сознания. И каждый новый маневр Авроры приносил ему очередную травму. Лицо заливало кровь. В какой-то момент прыжки вдруг прекратились. Стратокрейсер летел почти по прямой. Я быстро отстегнул ремни и начал вставать из кресла, чтобы добраться до Максима. В этот момент корпус «Авроры» содрогнулся от сильнейшего удара. Меня кинуло вперед. Проскочив галозавесу, я капитально впечатался всем телом в переборку, а потом полетел по проходу к противоположной стене салона, по пути сосчитав все препятствия. Перед глазами мелькнули белые звездочки, а затем сознание окутала чернота. Вероятно, я провалялся без сознания минут пятнадцать. Очнувшись, снова увидел над собой темноту. Только немного проморгавшись, я различил слабо светящиеся на потолке аварийные светильники. Ну, слава богу, раздался над головой голос подруги. Кажется, очухался. Сережка, ты как? Да, вроде неплохо, пошевелив конечностями. Они слабо, но услушались. Я попытался сесть. Маша помогла мне опереться спиной о переборку. В приглушенном свете аварийек салон представлял собой фантасмагорическое зрелище. Несколько кресел вырвало неведомой силой. Судя по разрушениям, они разлетелись во все стороны, сшибая все на своем пути. — Что тут произошло? — Похоже, что нам в корму врезался вражеский истребитель, — ответила Маша, устало присаживаясь рядом со мной. — Хорошо, что его скорость относительно нас оказалась небольшой превышала нашу всего на сотню. А то бы мы сейчас были облачком плазмы. Кто-нибудь, кроме меня, пострадал? — Ты у меня один такой умный, — ехидно ответила Маша. — Это же надо, додуматься, отстегнуться до объявления отбоя. Стукнулся ты удачно, неглубокая ссадина и сотрясение мозга. По счастью, ссадина уже подзажила, но смотреть на тебя страшно, вся голова в кровище. «Ерунда», — уверенно сказал я. «Не впервой. А что с кораблем? «Пока неизвестно», — ответила Мария. «Ребята сейчас осматриваются в отсеках. Обшивка вроде цела, но похоже, что у нас вырубились основные движки. Но вроде посадочные работают. Крейсер снижается». Прошуршала дверь лифта, и в салон стремительно ворвался Влад. Стремительно приблизившись к нам, он наклонился... Пару секунд внимательно вглядывался, определяя мое состояние. Осмотр его удовлетворил. Влад хмыкнул и разогнулся. — Вижу, чувствуешь ты себя хреново, — негромко бросил Косарев. — Ага, — кряхтя ответил, пытаясь встать. — Влад и Мария помогли мне, и я, наконец, принял вертикальное положение. — Ничего, еще пару минут и регенерирую. Буду как огурец, весь в зеленых пупырышках. «Ты видишь здесь Соколова?» – внезапно спросил Влад. «Нет». Я осторожно помотал больной головой. «Это потому, что он в трюме», – продолжал Косарев. «Там проверяют внешнюю обшивку, и Максим принимает в этом активное участие. И вот что интересно. Он, в отличие от тебя, в прекрасном состоянии. Да, слабость, да, головокружение, но на теле только следы запекшейся крови». Ран уже нет, хотя датчики его юшмана до сих пор показывают переломы ребер и берцовой кости. И, кстати, у меня синяк на локте рассосался. Тебе это ничего не напоминает? Ну, так мы же в другой реальности, ответил я, недоумевая по поводу Владова вопроса. Че он так удивляется? Дело обычное. И тут до да меня доперло. Неужели мы тоже угодили в пробой? А если все зажило на бытомирянах, а мне по-прежнему хреново? Значит, мы угодили в базовый мир. Ёлы-палы, только и сказал я. Сообразил, усмехнулся Влад. То-то. Антоха сказал, что перед самым тараном видел на экранах вспышку белого света. В этот момент зажглось основное освещение. Через несколько секунд двери лифта впустили в салон Каперанга Крюкова. «Как дела?» – устало спросил командир корабля. «Живой?» «Почти!» – вместо меня ответила Маша. «Что снаружи?» «Снаружи хорошо. Солнце встает. глядя куда-то мимо нас, сказал Крюков. «А у нас в корме торчит какая-то хрень, смахивающая на истребитель». «Точно истребитель!» – подняла глаза Маша. «Ну, по крайней мере, на ракету это вообще не похоже», – ответил Антон, постепенно приходя в себя. Там нечто, напоминающее кокпит, в котором кто-то сидит. Или что-то. — В смысле что-то? — удивился Косарев. — Судя по тому, как эти черти маневрировали, там не люди, — усмехнулся Крюков. — А кто? — в один голос спросили мы с Машей. — Хер в пальто, — ответил Антон. — Черт лысый! И пока он торчит в нашей корме, я не могу запустить два из трех маршевых двигателей. А на одном мы далеко не улетим. — А... «Убрать его никак?» – осторожно спросил Косарев. «Я так понял, что он в перегородке между двумя движками застрял. Она там тонкая». «Я только что оттуда», – с тоской в голосе ответил капитан. Истребитель реально проломил перегородку, и его носовую часть зажала между кабелями питания. Ребята сейчас пытаются освободить нос, не повредив проводники. «Антон, а что вообще произошло?» – робко спросил я. Отвлекая ведь человека от важных дум. — Островок этот поганый вовсе не островок оказался, — с досадой сказал Крюков. — Едва мы к нему подлетели, он исчез. — Как? — Хрен его знает, — махнул рукой Антон. — Вот только что был, бах, и нет его. — Голограмма? — Ага, а из этой голограммы в нас полсотни ракет прилетели, — невесело усмехнулся Капиранг. — А потом истребители навалились. В общем, думайте пока, что это может быть. Вы ведь у нас главные специалисты по чертовщине. А я пойду в рубку, проверю своих перед посадкой. Капитан быстро удалился. Косарев проводил его взглядом и вздохнул. Потом Влад повернулся ко мне. — Пойдем, раненый, я тебя в лазарет провожу. Отвык в последнее время первую помощь оказывать. Все у всех само собой заживает. Косарев подставил мне плечо. «Маш, помогай!» Мы медленно прошли в медотсек. Влад помог мне снять юшман и уложил в койку. «Машенька, дальше сама справишься?» «Конечно, Влад, иди командуй», — ответила Мария, критически осматривая мою бедную больную голову. в резку ускакал. Смыв кровь, подруга принялась обрабатывать ссадину перекисью водорода. Я шипя от боли, робко попросил, «А нельзя ли мне антишокового принять?» армянского. Грамм сто пятьдесят. — Угу. Сейчас, — издевательски ответила добрая девушка. — Ранение еще не повод для выпивки. — А что тогда повод? — притворно удивился я. — Героическая смерть? — Не каркой У него сотрясение мозга, а он коньячку захотел. — Ладно, болезный, виски пойдет. Маша достала из набедренного кармана комбинзона крохотную дамскую фляжку. Размером чуть больше пудреницы. Я торопливо, пока она не передумала, сделал большой глоток. — Хватит! В больших количествах это не лекарство, а яд. Машка решительно отобрала у меня фляжку и тут же допила содержимое. — Да там и было-то всего на два глотка. — Ложись давай, тебе покой необходим. Отвык, небось, от постельного режима. Словосочетание «постельный режим» вызывает у меня... Совсем другие ассоциации, объявил я, осторожно укладывая голову на подушку. Так, так, ответила Мария, убирая мою руку со своего бедра. Мне почему-то кажется, что тебе уже полегчало, раз в твоей больной голове появились такие мысли. Предупреждаю, будешь дергаться, ремнями койки привяжу. Хорошо, хорошо. Уже никто никуда не ползет, вяло ответил я, закрывая глаза. Кураж прошел. Адреналин в крови под воздействием алкоголя распался на безвредные фракции. Постепенно наваливалась усталость. Забыв про предстоящую посадку, я незаметно задремал. Проснулся от гула голосов. Проведать меня пришли Гарик, Мишка, Влад, Олег и Максим. Маша мужественно пыталась выгнать друзей из медотсека, и ей это почти удалось. Хватит старать», — бодро сказал я. «Ни тебе пожить, ни тебе помереть спокойно не дадут». — Ну, ты как, в общем и целом? — спросил Горынч. Я некоторое время пролежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к своим ощущениям. Нигде ничего не болело. Но когда я попытался сесть, голова закружилась, и я снова рухнул на постель. — Понятно, — вздохнул Гарик. — тебя и видок не очень. Для съемок плаката, рекламирующего здоровый образ жизни, ты явно не годишься. — Вот как. «Достаточно человеку стукнуться головой, тут же начинается дискредитирующая его личность разговора», — вяло отшутился я, сфокусировав на Горыныче зрение. Я увидел на сколе друга темно-лиловый синяк. «Ты выглядишь так, как я себя чувствую. Под танк попал?» «Нет, под ящура», — брякнул Гарик. Все присутствующие расхохотались. «Под ящера, Гарик, под ящера», — поправил Мишка недоумевающего Горыныча. Пока ты дрых, мы взяли в плен пилота-истребителя, объяснил мне Влад. И что ты думаешь? Антоха прав оказался. Не человек, а что-то игуаноподобное. Когда его из кабины вытаскивать стали, брыкаться начал. Вот Гарику и досталось. Зная наших орлов-десантников, я уверен, что от ящера вообще ничего не осталось, улыбнулся я. Да уж, хмыкнул Олег. Потоптали его здорово. Я своих еле оттащил. Но это чудовище крепким оказалось. Человек бы загнулся, а он ничего, дышит. — По-моему, мы ему ребра сломали, — уточнил Косарев. Если у него есть ребра. — Должны быть, — уверенно сказал Горыныч. Когда я ему с ноги в бочину въехал, так что-то хрустнуло. — Мне показалось, ребята, что это чудище — телепат, — задумчиво сказал Мишка. Когда мы его скрутили, я говорил, — давайте этого пидра грохнем к такой-то матери. А он как зыркнет на меня. Словно понял, о чем разговор. «Может, он просто мата не переносит», сказала Машка. Все расхохотались. «Что-то вас все время на хихи пробивает», сказал я, борясь с головокружением. «Вы мне лучше скажите, мы действительно в базовом мире?» «Точняк, Серега», жизнерадостно сказал Гарик. «На родину, можно сказать, попали». «А мы сели?» «Конечно, сели» обрадовал Косарев. «А как, по-твоему, мы могли извлекать вражеский истребитель на ходу?» «Ну, от вас и такого трудового подвига можно ожидать», усмехнулся я. «На воду сели?» «Ты, блин, совсем с этим сотрясением мозга из ума выжил», упрекнул Горынч. «С такими повреждениями корпуса навод может сесть только самоубийца. У нас ведь в корме дырище диаметром три метра. Сразу бы и булькнули». «На острове мы сели», объяснил Мишка. Необитаемым называется Малден, относится к архипелагу Лейн. До ближайшей обитаемой земли свыше 600 километров. Так что никто нас здесь не побеспокоит. Со Скольдом уже связались, у них все в порядке. Но добираться им сюда больше двух суток. Они от нас на расстоянии полутора тысяч морских миль. — А вы поближе точку рандеву назначить не могли? — удивился я к негде, — пожал плечами Мишка. — Это ближайшая к ним необитаемая земля. — Да ты не парься, лежись и отдыхай. А мы пока постараемся Аврору в божский вид привести, чтобы она в полете сразу не развалилась. Вообще при наружном осмотре возникает только один вопрос. Боже, как? Как мы умудрились с таким повреждением сесть? Крепкие самолеты в бета-мире строят. Если стратокрейсер вообще можно назвать самолетом, поправил друга Горынч. Крыльев-то у него нет. «Ладно, парни, пойдем отсюда. Сереге надо отдохнуть», — призвал друзей к порядку Косарев. «Пусть хотя бы часов десять отлежится. После таких ударов организм может очень изобретательно отомстить своему владельцу». «Да и нам бы не мешало придавить минут двести-триста. Ночь на дворе. До утра время есть». Ребята пожелали мне скорейшего выздоровления и, попрощавшись ушли. А я после очередного Машкиного укола незаметно задремал, раздумывая на тему, откуда в XVII веке могли взяться инопланетяне. И не те ли это люди-ящеры с альфа-центавры, с которыми в XXIII веке воюет мой двойник? Бортинженеры сумели настроиться на все основные новостные каналы мира. В эфире царил совершенный бардак. Обычные программы то и дело прерывались экстренными выпусками. Неслыханная трагедия потрясла мир не меньше, чем 11 сентября, хотя и немного по другому поводу. Несмотря на то, что количество жертв в несколько раз превысило Нью-Йоркский теракт, мировая общественность больше удивлялась самому факту появления странных кораблей. Невзирая на вопли и заламывание рук, Сочувствие к американцам в этот раз было гораздо меньше. То ли устали от постоянных нападок на США, то ли устали от самих США. Бурные проявления гнева со стороны американцев и вялое соболезнование остальных заполняли все новостные каналы. Барак Хусейн Чабама отчаянно призывал всех вдарить по кому-нибудь, но единственной подозреваемой оказалась Япония, которая в кратчайшее время сумела отпереться по всем статьям. О том, что эта акция организована ими, заявили сразу несколько террористических организаций. Им, разумеется, никто, кроме американцев, не поверил. Можно тайно создать террористическую армию, но нельзя создать террористический флот. Американские военные бодро докладывали, что почти все корабли агрессора уничтожены. Но со скольда сообщили, бой еще продолжается. К исходу дня над Тихим океаном начался шторм. Поверхность скрылась под облачным покровом. К счастью, связь с субкрейсером не прерывалась. Незадолго до полуночи Шарыгин передал, что оторвался от преследования американской подводной лодки и полным ходом идет к выбранной точке встречи. Наутро, как следует отоспавшись, я покинул медотсек и под присмотром Маши вышел наружу. Пейзаж впечатлял. Небольшой, площадью под 3-4 квадратных километра атолл с полностью закрытой лагуной. Белый коралловый песок, несколько десятков пальм. В другое время мы бы порадовались нечаянно выпавшему безделью. Наверняка устроили бы пикник с купанием в океане и шашлыков из целиком зажаренных на вертеле тигровых акул. Но сейчас погодка к такому времяпровождению не располагала. Темно-свинцовые тучи прямо над головой проливной дождь сильный ветер шестибальная волна вокруг расстилался пустынный океан Да и кто полезет сюда во время такого шторма На противоположном конце острова лежала вражеская машина весьма странных очертаний было в ней нечто чужеродное, неправильное, нечеловеческое неприятное глазу. линии корпуса нелепо изломанные, причем не в результате тарана а по задумке неведомых конструкторов, Да и цвет какой-то противный, серо-черный, слово «болотная грязь». — Как ребята его в такую даль оттащили, — удивился я. — Тут же метров пятьсот. — Так мы сначала там сели, избавились от инсталляции, а потом уже сюда перелетели, — объяснила Маша. Влад сказал, — А ну, как оно рванет? — Тоже мне. Нашел безопасную зону. Если там какой-нибудь атомный реактор вместо двигателя... Нам и здесь мало не покажется. Ну, хоть что-то, пожала плечами Маша. Кстати, а почему с ним никто не работает? Это же первый инопланетный корабль, попавший в руки землян. Ты здесь много специалистов по тарелочкам видишь? Язвительно поинтересовалась Маша. Кому в этом хламе ковыряться? Вот починимся, прихватим этот артефакт с собой. Пускай умные люди в Питере голову ломают. И я уже даже не спрашиваю, почему никто не допрашивает пленного. Улыбаюсь, поглядывая на истребитель чужих. От бы в нем поковыряться. Наверняка ты ответишь, что никто из присутствующих не владеет марсианским языком. «Умник!» – хихикнула подруга. «Ты мозгами-то отбитыми. Не скрипи. Тебе вредно. А лучше глубже дыши свежим воздухом. Отдыхай, пока возможность есть. А то Косарев припашет». «И верно!» пока мы неторопливо гуляли под укрывшим нас от дождя корпусом стратокрейсера. Войсковой старшина развил бурную деятельность, проявляя явственные симптомы здоровой армейской паранойи. Занятия нашлись для всех. В то время как экипаж героически пытался восстановить работоспособность маршевых двигателей, атаманцы прочесали остров на предмет обнаружения вражеских диверсантов. А после, никого, естественно, не обнаружив, извлекли из кормового ангара десантно-штурмовой турболет «Сова». Сделав над окрестными водами несколько кругов, казаки разбросали десяток буев с чувствительными гидрофонами, убедившись, что и под водой к нашей временной стоянке никто не подкрадывается. Не успокоившись на этом, Косарев приказал своим бойцам наметить стрелковые позиции на случай внезапного нападения и распределить сектора огня. Хорошо еще, что не заставил копать окопы полного профиля. Я бы на его месте, озаботившись лишь выставлением по часовых, завалился спать. Приютивший нас островок необитаем, а приближение воздушных или надводных целей сообщат приборы. Однако косревцы и Вазовым явно мыслили как-то по-другому. Или все проведенные мероприятия не для обеспечения безопасности, а способ борьбы со скукой и моральным разложением подчиненных ибо что начнут делать 20 здоровых мужиков на необитаемом острове? Неужели дружно чистить сапоги и оружие, перечитывать уставы и наставления по караульной службе? Скорее делать вид, что занимаются столь полезными вещами, а на практике втихаря трескать водку и резаться в картишке. Впрочем, проведенные маневры явно пошли всем на пользу. Парни нагуляли аппетит, и ужин прошел довольно весело. На следующий день Крюков доложил, что экипаж сумел починить два двигателя из трех, а оставшийся не поддается ремонту в походных условиях. Но и два движка позволяли стартакрейсеру развить неплохую скорость, опережая любой имеющийся в данной реальности самолет, включая американский СР-71 Blackbird. Получив от Косарева благодарность за ударный труд, экипаж приступил к латанию дыр во внешней обшивке. Выяснилось, что вражеские истребители несли исключительно стрелковое вооружение, вроде крупнокалиберных пулеметов, которые не причинили кораблю большого вреда, кроме парочки разбитых турелей. Но кроме этого, во время воздушного боя мы получили от «Зеленых друзей» несколько подарочков в виде тяжелых зенитных ракет, имевших в основном, к нашему счастью, в качестве поражающих элементов, свинцовые шарики, Броня «Авроры» оказалась им не по зубам, но среди трех десятков шрапнельных попалось несколько бронебойных ракет с кумулятивными боевыми частями. От них стратокрейсер пострадал гораздо серьезней. На корпусе чернели восемь пробоин. Под двумя из них оказались водяные баки. Под одной – привод маневрового двигателя. Остальные пришлись на пустые полости. Движок к восстановлению не подлежал, Баки не выдержали резкого повышения внутреннего давления и разошлись по сварным швам. Но в целом на боеспособности воздушного корабля эти повреждения почти не сказались. Маневровых двигателей на «Авроре» стояло 34 штуки. По ним резервирование превышало 25%. Да и оставшихся запасов дистиллированной воды должно хватить на возвращение домой. Однако жуткая дырища, оставшееся от попадания вражеского истребителя, Превосходило по ущербу все остальные повреждения. Имея в корме такие ворота, взлетать навстречу скольду мы не могли. Приходилось ждать окончания ремонта. К нашей радости на третий день шторм стал стихать. Дождавшись, когда закончится дождь и стихнет ветер, Гарик с Мишкой вытащили меня позагорать на верхнюю часть фюзеляжа, распить тайком от Маши и начальства заначенную бутылку коньяку. Скинув изрядно поднадоевшие юшманы, мы в одних трусах с удобством устроились на плоской крыше. Солнышко, едва взобравшись на небо, уже начало припекать. Но ветерок все еще был прохладен. Укрывшись от его порывов, за огромным десятиметровым вертикальным килем наша троица разлила по первой. — Хорошо пошел! — весело крякнул Мишка, закусывая марочный коньяк соленым огурцом из сухпайка. — Четыре дня без спиртного, — пожаловался Гарик. Думал, сдохну. А тут еще и дождь. Настроение ниже плинтуса. Не люблю такую погоду. От солнышко — другое дело. И горныч целиком запихнув в рот огромный бутерброд из ветчины, сыра, помидоров и прочих даров интендантской службы русской армии, удовлетворенно откинулся, вытянув в сторону светила худые и бледные волосатые ноги. — Эх, хорошо. Я неторопливо проживал пайковую сосиску и с наслаждением закурил. Промытый трехдневным ливнем океан на глазах менял цвет воды с серо-синего на бирюзовый. Черные тучи уносило в сторону Австралии. Небо наливалось ультрамарином. Из-за кормы стратокрейсер доносились звонкие удары металла об металл, перемежаемые отборным матом с техническим подтекстом. Летчики с помощью кувалды чьей то матери чинили обшивку. Картинка была настолько мирной и идиллической, что я почти с возмущением поднял голову вверх на звук пролетающего самолета. Они шли низко, на высоте не больше двухсот метров. Два больших боевых Яроплана. Вид у них был непривычный. Внешне самолеты напоминали американские «Фантомы» 70-х лохматого года. Однако на антиквариат машины решительно не походили. В лучах солнца блеснули под крылом многочисленные ракеты. Штук десять, не меньше. «Мать — Мать тихоазиатскую! — присвистнул Бэдмен. — Неужели японцы? — Действительно. Ярко-красные кружочки опознавательных знаков недвусмысленно указывали на принадлежность штурмовиков именно к этой стране. — Но что японским самолетам делать в южной части Тихого океана? — Да и нет на вооружении сил самообороны таких самолетов. Неужели это и на Миряне? Те самые из Бета-Мира. Ну так ведь бои с ними шли далеко на севере. За несколько тысяч миль отсюда. Да, это Ичи, подтвердил моя опасения Олег. Палубные истребители-бомбардировщики японского императорского флота. Помнишь, их нам главнокомандующий показывал? Значит, где-то рядом их авианосец. Пойду предупрежу Косарева. Но Косарев и Крюков уже сами выбрались наверх. Мельком глянув на кружащие в небе самолеты, Антон покачал головой и тихо сказал. «Опоздали. Минуту назад Скольда сообщили о приближении большой надводной цели. Теперь понятно, что это». «Что будем делать?» — спросил я офицеров. «Может, собьем их нахрен?» «Теперь уже не поможет», — вздохнул Косарев. «Это всего лишь патруль. Но если он погибнет, через пятнадцать минут здесь будет вся авиагруппа» а зенитных ракет на субкрейсере всего десять штук. — Так что, нам десанта ждать? — Да не полезут они, — пренебрежительно махнул рукой Антон. — Стратокрейсер для них машина невиданная, но опознавательные знаки русской армии на нем присутствуют. — А если они топят всех, чтобы обеспечить себе скрытность? — поинтересовался Мишка. — Если бы у пилотов был такой приказ, на «Аврору» уже сыпались бы бомбы ответил Косарев, продолжая отслеживать маневры штурмовиков. Нет, им явно что-то надо. Может быть, они все-таки сообразили, что очутились в чужой реальности и хотят это проверить, высказал предположение Гарик. А тут мы на стратокрейсере. Ты говоришь, Антоха, что они его никогда не видели? Да, о существовании таких воздушных кораблей они знают, но без подробностей, кивнул Крюков. Даже внешний вид для них загадка. Не то что характеристики. Значит, они не знают, что у нас в брюхе десяток противокорабельных ракет. Да блин, откуда усмехнулся Антон? Так давайте взлетим и дадим залп, посоветовал я. Сколько шестоперов нужно, чтобы утопить авианосец? Ну, сколько нужно японскому? Хрен знает. Не пробовали еще. А вот Эйзенхауэру хватило четырех. Сноска. Смотрите, диверсанты времени». — похвастал Крюков. — А не хватит наших, так со скольда пальцами добавят. — Ну что мне с вами делать, убийцы авианосцев? — притворно тяжко вздохнул Косарев. — Нас пока никто не трогал. С Японией мы в данный момент не воюем. Может, они поговорить хотят, а вы сразу ракетами пулять. — Так что делать будем? — спросил Мишка. — Сидим тихо, ждем продолжения. Разберемся в обстановке. Тогда и будем решать, — сказал Косарев. Имея такой козырь, как противокорабельные ракеты, вполне можно вступать в любые переговоры. О капитуляции противника негромко добавил я. Хорошо, шеф, подождем. Хотя я чувствую себя, как яблочко у мишени. Как мы определим, что нас уже атакуют, чтобы успеть включить ответку? Есть способы, — рассеянно ответил Крюков, оглядываясь на шум. На крышу фюзеляжа выбрались несколько человек, в том числе Маша, Олег и Максим. Машенька сразу недовольно уставилась на недопитую бутылку коньяку. Уж отдохнуть культурно нельзя. Самолеты сделали еще один круг и ушли на север, покачав крыльями. «Уважают», — гордо сказал Максим Соколов. «А за что?» — заинтересовался Мишка. А мы им очень хорошо наподдали в 25-м, — с пафосом ответил Максим, словно сам принимал участие в той давней кампании. Они после первого джихада решили прощупать наши восточные рубежи. Ну и получили по полной. Да, и совсем недавно, в 83-м, наш флот им хорошо навалял, — вспомнил Крюков. Мы их тогда с американцами решили помирить. Американцы сразу унились, а японцам Дубусидо никак покоя не давал. «Ну и чем закончилось?» «Утопили к чертям собачьим их новейшие ракетные крейсера?» «В количестве четырех штук!» — улыбнулся Антон. «Че они на старых линкорах к Фриско приперлись? Как думаете?» «Больше не на чем было!» «Ладно, хватит светлых воспоминаний!» — решительно сказал Влад. «Пойдем, ребята, бойцов по тревоге поднимем!» «Так, на всякий случай!» Господа офицеры еще раз оглядели пустой горизонт на той стороне, куда улетели самолеты, и двинулись в сторону люка. Идущий последним Олег кинул на коньяк завистливый взгляд. — А чё завидовать? Спалились-то мы по полной. — Хорошо, что Влад ничего не сказал. Но от Маши сейчас достанется. — Чёрт бы побрал этих сраных японцев! Такой отдых испортили. Получив заслуженную выволочку, мы оделись и спустились в жилой отсек. В салоне сидели полтора десятка казаков. Остальные готовили к взлету сову. Цель приближается с Норда. Цель групповая. Но крупный объект только один. До контакта 40 минут. По громкой связи доложил командир Авроры. Что в эфире? Негромко спросил Косарев. Эфир чист. Откликнулся голос бортинженера. Наблюдается активность в диапазоне УКВ, но дальность 600-700 километров. Японцы молчат. Похоже, это все, что осталось от эскадры. А на плечах у них висят американцы, — заметил Крюков. Вряд ли они будут связываться с нами. Какого-нибудь нейтрала запросто бы утопили, чтобы охотников не навёл, а нас трогать не будут. На голый экран вывели показания радара. Огромная зеленая клякса заполняла чуть ли не четверть круга. — Вот так дура, — присвистнул я. все Всё-таки авианосец? — Может, и линкор задумчиво ответил Косарев. Нет, это должен быть авианосец, типа Фусо. Линкоры реактивную авиацию не несут. Хотя не исключается вероятность, что линкорное прикрытие болтается где-то неподалеку. В пропавшей эскадре было два авианосца, два линкора и два тяжелых крейсера. Ничего, ждать осталось недолго. Сам же слышал. До визуального контакта всего 40 минут живем, увидим». «А где сейчас Аскольд?» спросил Горыныч. «В ста милях на Норд-Норд-Вест», ответил Крюков. «Заходит на японцы с левой раковины». Противник его пока не обнаружил. Шарыгин говорит, дистанция до соединения такова, что он может по ним ракетно-торпедами отработать, а не только палицами. Последнее сообщение добавило оптимизма. Почти полчаса в салоне царила тишина, нарушаемая лишь голосом бурт-инженера через каждые пять минут докладывающего разделяющие нас и японцев расстояние. Наконец, с ними установили визуальный контакт, и Крюков перевел на салонный головизор изображение с наружной камеры. С верхней точки стратокрейсера, верхушки киля вертикального оперения, корабли просматривались отчетливо. Четыре эсминца и авианосец объяснил для всех присутствующих «Соколов», словно у нас не было глаз или мы могли перепутать типы кораблей. — Немного же их осталось, — небрежно обронил Косарев. — А ведь эскадра была в 38 восемь вымпелов. Сто два самолета, 16 вертолетов. Крепко им американцы понаддали. — Один из эсминцев отделился от группы. — Быстро приближается к нам, — сообщил Крюков. — Сова на взлет! — тут же скомандовал Косарев. — Похоже, началось. Турболет ушел вверх резко, с крутым тангажом, словно выпрыгнул. Эсминец приблизился к острову Миль на пять. Таща форштевнем огромные буруны, корабль бодро набирал скорость. Двубашенные арт-установки на баке разворачивались в нашу сторону. — Красиво идут черти, — похвалил Горыныч. — Как бы не вдарили по нам своими шестью дюймами. — Или сколько там у них? — Сейчас у них красоты-то поубавится, — уверенно сказал Косырев. — И верно. В этот момент на эсминцы резко переложили руль, отворачивая от острова. Видимо, японцы увидели набирающий скорость турболет. Ага, поняли, что добыча может кусаться, и решили не выделываться, — с удовлетворением сказал Владислав. Турболет сделал над японцем курс, демонстрируя всем желающим подвешенные на пилонах ракеты. На эсминцы поняли намек, Развернутые в нашу сторону орудия торопливо возвращались в диаметральную плоскость. «С эсминца вызывают открытым текстом на общей аварийной волне», — сказал Крюков. «Чего хотят?» — не отводя глаз от экрана спросил Косарев. «Называют себя и просят представиться», — ответил Антон. «Цитирую. Здесь эсминец императорского флота Акацуки. Неизвестный объект с русскими опознавательными знаками назовите себя». «Ну так представься», — небрежно приказал Влад. «Есть», — ответил Крюков. «Пишу им» здесь стратегический турболет военно воздушных сил российской империи аврора вам нужна какая то помощь а про помощь нахрена?» – удивился влад так они ведь первыми на аварийной волне нас вызвали донесся из динамиков довольный смешок крюкова вроде как не все в порядке у них бедствие терпят или еще что ага бедствие у них флот утонул расхохотались казаки На эсминце снова заработал передатчик. Негромко доложил Крюков через полминуты. Работают кодом. С отвечают. «Согласовывают тактику», — обронил Косарев. «И не боятся, что их засекут американцы», — удивилась Маша. «Эти рации предназначены для связи внутри эскадры», — объяснил Влад. «Их сигнал идет всего миль на пятнадцать. «Ну, что они тянут?» «С эсминца нам пишут, что приносят извинения за беспокойство» по прошествии нескольких минут объявил Крюков. «Просят, подчеркнуто просят, чтобы на авианосец прибыл представитель русского флота. Говорят, что у них есть для нас важное сообщение. Предлагают прислать вертолет. Что ответить? Скажи, пусть присылают. И сакэ согреют, улыбнулся Косарев. Хотя их важную новость мы знаем и так. На американцев будут жаловаться, мол, воюют не так и не тем». Ничего. Послушаем, покиваем головами. Скажем, что немедленно поставим в известность командование. К японцам полечу я. Сейчас главное голову им заморочить, пока аскольд не подошел. Я полечу с тобой. Немедленно стрял я. Кто лучше всех знает нюансы пробоев реальности? Хорошо, Сергей, кивнул Влад после небольшой паузы. Полетим вдвоем.